Глава 31. Счастье еще улыбнется. Нежданная радость. Заслуженная награда ждет терпеливого. Мудрость на языке канули. Неужели напрасно, неужели без всякой пользы провел я здесь столько дней, столько ночей? Из драмы Рабинал Ачи. На языке Кича. Дела Филиппа Стерлинга шли все хуже и хуже. Будущее представлялось ему в самом мрачном свете. Слишком долго труды Филиппа оставались бесплодными, и мужество начало ему изменять. А главное, надежда на успех угасала с каждым днем. Это было совершенно ясно. Туннель углубился далеко в гору и уже миновал то место, где по всем расчетам должен бы залегать угольный пласт если он вообще там есть. И теперь с каждым новым футом туннель, кажется, уводит все дальше от цели. В иные минуты Филипп тешил себя надеждой, что он ошибся, определяя угол, под которым пласт, пересекавший долину, должен врезаться в гору. Тогда он отправлялся в ближайшую шахту, еще раз доставал карту месторождения, заново определял возможное направление пласта и всякий раз убеждался, что его тоннель уже прошел через ту точку где он должен был пересечь пласт и все меньше и меньше оставалась надежды его рабочие уже давно не верили в успех и филиппу нередко случалось слышать их разговоры о том что никакого угля в этой горе не добудешь десятники и рабочие соседних шахт как и многочисленные видавшие виды бездельники из соседней деревни то и дело являлись в туннель, и их приговор был всегда одинаково безжалостен. Никакого угля здесь нет. Иногда Филипп принимался обдумывать все с самого начала, пытаясь понять, в чем же секрет. Потом шел в туннель и расспрашивал рабочих, не появлялись ли признаки пласта. Нет, неизменно отвечали ему, нет. Он брал с собой кусок породы, выйдя наружу, тщательно его рассматривал и говорил себе «Это известняк, он содержит лилиевидные остатки кораллов, в этой породе должен быть уголь». Потом со вздохом отбрасывал его. Ничего это не значит. Там, где есть уголь, непременно залегает известняк с остатками таких окаменелостей, но из этого вовсе не следует, что там, где есть эта порода, непременно есть и уголь. Этого еще мало». Конечно, есть один признак, совершенно безошибочный. Вот его-то мне и не достает. Несколько раз за последний месяц он спрашивал себя, «Неужели я просто фантазер?» «Да, наверное. Все теперь гоняются за призрачным счастьем, все хотят, чтобы богатство свалилось с неба, и никто не желает наживать его в поте лица. Так не годится. Нужно дать людям расчет и заняться каким-нибудь честным трудом. Нет здесь никакого угля. Какой же я был дурак. Надо с этим кончать. Но решиться на это он не мог. За такими мыслями обычно следовал еще полчаса мучительного раздумья. Потом он вставал, расправлял плечи и говорил. А все-таки уголь здесь есть. И я не отступлюсь. Изрою всю гору, но не сдамся, пока жив. Филиппу и в голову не приходило попросить у Монтегю еще денег. ведь у него теперь только один шанс из тысячи найти уголь, а потому нечестно было бы просить денег и очень глупо поступил бы Монтегю, если бы дал их. У Филиппа было три смены рабочих. И вот однажды, уплатив им за неделю, он убедился, что денег у него больше нет. Он не мог позволить себе влезть в долги и дал людям расчет. Немного погодя, Они явились к нему в хижину, где он сидел, как воплощенное отчаяние, подперев голову руками и, упершись локтями в колени. Один из рабочих выступил вперед. «Мистер Стерлинг», — сказал он, — «когда Тим подвернул ногу и провалялся целую неделю, вы платили ему половину жалования, и это здорово поддержало его семью. И вообще, когда кому из нас приходилось туго, вы всегда помогали, чем могли». Вы поступили с нами по справедливости, а мы тоже люди и сразу видим настоящего человека. От этой горы мы толку не ждем, но когда в человеке столько упорства, это мы уважаем. Уж кажется все против вас, а вы, знай, гнете свое. Черт меня подери, да неужто мы не остались бы с вами до самого конца, будь у вас хоть какой-нибудь харч. Так все ребята говорят. Вот мы и решили напоследок еще попытать счастья. Поработаем еще три дня, и если ничего не найдем, не спросим с вас никакой платы. Вот это мы и пришли сказать. Филипп был тронут. Будь у него деньги на харч, на три дня, он принял бы это великодушное предложение, но теперь он, конечно, не мог уступить им в благородстве и мужественно отказался. Потом он всем им пожал руки и, оставшись один, вновь предался безрадостным думам а рабочие все же отправились в туннель и попытали счастье напоследок они проработали целый день потом заглянули к филиппу попрощаться и ушли так и не сумев ничем его порадовать на завтра филипп продал все инструменты оставив себе только два три комплекта кроме того он продал на слом одну из опустевших теперь хижин вместе со всей домашней утварью На эти гроши можно купить еды и продолжать работу в одиночку. В конце дня, одевшись похуже, он отправился в туннель. Там он зажег свечу и стал ощупью продвигаться вперед. Странное дело. Из глубины слышится стук кирки или бура, а вот и огонек блеснул. Да это Тим. «Я нанялся на золотой вереск», — сказал ему Тим. «Дней через десять мне приступать, а пока поработаю здесь». Надо же что-нибудь делать, а потом я вам должен. Вы ведь мне давали деньги, когда я хворал. Ничего вы мне не должны, сказал Филипп, но Тим стоял на своем. Ну, вот что, сказал Филипп, у меня есть немного еды. Будем работать, пока она не кончится. Со следующего дня Филипп работал буром, а Тим киркой. Вначале Филиппу не терпелось увидеть результат каждого взрыва. Не успеет дым рассеяться, а он уже тут как тут но всякий раз перед ним была все та же пустая порода. И под конец он уже почти равнодушно ждал взрыва и мало интересовался результатом. Он просто из упрямства продолжал тянуть свою лямку, не надеясь больше на успех. Тим оставался с ним до тех пор, пока не пришло время ему уходить на золотой вереск, и тщетность их трудов удручала его, кажется, не меньше, чем Филиппа. Когда он ушел, Филипп продолжал сражаться с судьбой в одиночку. Он работал изо дня в день, но дело шло медленно, и порой ему казалось, что он не подвигается ни на шаг. Однажды под вечер он кончил бурить шпур, над которым трудился уже больше двух часов. Он очистил его, засыпал порох и вставил запал, потом заполнил шпур землей и мелким щебнем, как следует утрамбовал все это, поднес к запалу свечу и побежал. Вскоре раздался глухой взрыв, и Филипп машинально повернул было назад, чтобы посмотреть, что получилось, но вдруг остановился в раздумье. «Бесполезно», — сказал он себе, — «это просто смешно. Ну, найду я уголь. Опять какой-нибудь жалкий пропласток, от которого все равно толку никакого». Он уже шел к выходу из туннеля. «Я побежден», — думал он, — «ни денег, ни припасов». Ничего не поделаешь, надо бросить все это. Столько напрасного труда. Нет, нет, я не побежден. Я заработаю еще денег, вернусь сюда, и тогда посмотрим, чья возьмет. Да, но на эту могут уйти годы, долгие годы. Выйдя из туннеля, он сбросил куртку, опустился на камень и долго смотрел на заходящее солнце. На поросшие лесом горные хребты, словно катящаяся волна за волной в расплавленное золото заката. Что-то происходило у самых его ног, но он этого не замечал. Он глубоко задумался, и думы его становились все мрачнее. Потом он поднялся, бросил взгляд на далекую долину, и мысли его приняли новый оборот. Чудесный край, как там хорошо, но там внизу совсем не то, что здесь. Ну что ж, пойду домой укладываться, больше делать нечего. И Филипп медленно пошел к своей хижине. На полпути он вспомнил о куртке. Хотел было вернуться, но тут же улыбнулся и зашагал дальше. Такое старье вряд ли понадобится ему в цивилизованном обществе. Пройдя еще немного, он вспомнил, что в кармане остались нужные бумаги. И с досады махнув рукой, повернул обратно. Нашел куртку и надел ее. Пройдя шагов десять, он вдруг остановился, как вкопанный. Мгновение он так и стоял, как бы пытаясь поверить, чему-то и не смея. Потом потрогал рукой плечо, спину и обмер. Лихорадочно схватился за полу куртки и весь задрожал. Он сорвал с себя куртку, быстро глянул на нее, швырнул в сторону и кинулся назад к штольне. Отыскал то место на земле, где прежде лежала куртка. Пришлось низко нагнуться, в сумерках трудно было что-нибудь разглядеть. Потом, чтобы окончательно убедиться, приложил руку к земле, и на пальцы его набежала струйка воды. Господи, наконец-то! Он зажег свечу и побежал в штольню. Там он подобрал кусок породы, выброшенный последним взрывом. Вот этой-то глины мне и надо было. Где она, там и уголь. С великим усердием Филипп работал киркой еще долго после того, как совсем стемнело, и когда наконец побрел домой, он твердо знал, что он обладатель угольного пласта, самого настоящего, мощностью 7 футов. На шатком столе в своей хижине он увидел желтый конверт, в каких доставляют телеграммы. Филипп вскрыл его, прочитал телеграмму, скомкал и бросил на пол телеграмме стояло «Круфь тяжело больна».